Глава 13 Утро было совсем не похожим на все предыдущие. Впервые за долгое время я проснулась без ощущения усталости. Не было отёков, ничего не болело. Я чувствовала себя лёгкой и окрылённой. Потянувшись в кровати, от которой приятно пахло свежестью, я обнаружила рядом с собой Кирилла. Мужчина лежал, закинув руки за голову, и любовно смотрел на меня. Казалось, в этом взгляде отражались все его чувства и эмоции, которые невозможно было описать словами. Их можно было только почувствовать. На кухне уже ждут тосты с авокадо и красной рыбой. А они могут подождать ещё немного. Довольно уркнув, я перекатилась с одного бока на другой и оказалась рядом с Кириллом, который с удовольствием сгрёб меня в охапку. Они-то подождут. Но если не встать с кровати прямо сейчас — «До дома ты съездить не успеешь». «Я туда и не собиралась?» Сказала «Важно», удобнее устраиваясь рядом с мужчиной. «Наверное, вовсе скоро переберусь в город, когда поставлю точку в отношениях с мужем». «Ты решила для себя?» «Это что-то изменит?» Я выжидающе смотрела на Кирилла, пока он раздумывал над ответом. «Что я ожидала услышать?» «Сама не знаю». Будучи в браке, пусть и в разваливающемся, я позволила себе ночь с бывшим любовником. Если отбросить все ванильные размышления, никто из нас ничего не обещал друг другу. Кирилл слишком запутался во всей этой ситуации и стал заложником обстоятельств. А я? Что я? Неверная жена, погрязшая в собственной лжи и обмане. Это не изменит моих намерений. — серьёзно произнёс мужчина после секундной паузы. «Вопрос лишь в том, буду я ухаживать за тобой или отбивать у мужа». «Да ты нахал!» Я громко рассмеялась, поднимаясь с кровати. «Советую дважды подумать, прежде чем принимать такое решение». Я подумал трижды, и все три раза ответ был неизменным. Я улыбалась от в шутку брошенной фразы уже в ванной, стоя перед большим подсвеченным лампочками и зеркалом. Этим утром я выбрала неспешный завтрак с видом на Москву, горячий вкусный кофе с хрустящими тостами и нежные объятия, которые заменяли целый мир. «Какие у тебя планы на вечер?» — поинтересовался мужчина, оставляя поцелуй с запахом кофе на моём запястье. «Планы?» Мысли о сегодняшнем вечере вызвали внутри горьковатое послевкусие. Я вдруг вспомнила, что дала согласие на семейный ужин с новоиспечённым родственником. Если ещё вчера мне пришлось бы изображать искреннюю заинтересованность виновники этого вечера, то уже сегодня придётся не подавать виду, что всё равно мне ещё и на мужа. Впрочем, почему всё равно? Мне нужно признаться ему в измене, а это довольно эмоциональное событие. Внебрачный сын моего свёкра пригласил нас на семейный ужин. «Пойдёшь?» Я не смело кивнула. «Хорошо, всё понимаю». «Правда?» Я подняла на Кирилла благодарный взгляд, а тот улыбнулся и чмокнул меня в нос. «Конечно, принцесса. Жизнь куда сложнее, чем пачка печенья. Иногда нужно делать что-то не потому, что хочется, а потому, что нет другого выхода. Я могу забрать тебя после ужина или приехать к тебе?» «Не нужно». Я отрицательно мотнула головой, отставляя в сторону пустую чашку из-под кофе. «Думаю, мне нужно будет побыть одной». «Я буду на связи. Звони в любое время дня и ночи. Хорошо?» Я была благодарна Кириллу хотя бы за эту фразу. Его поддержка сейчас — то, что помогало держаться на плаву. Сама довела свою жизнь до такого состояния, знаю. Никто не заставлял меня врать всем вокруг, устраивать эту театральную ссору с Борисом, спать с Кириллом, в конце концов. Глупо было искать оправдание всем этим поступкам. Я знала это и не спешила себя жалеть. Однако поддержка, а не осуждение, сейчас была особенно нужна мне. «Кирилл, мы опоздаем на работу, если не выйдем в течение пяти минут». «Как начальник, даю себе право сегодня задержаться», прошептал мужчина в поцелуй, не отпуская меня из объятий. «А мне?» «А ты марш на работу, пока не опоздала». «Дурак!» Рассмеялась я, надевая меховую накидку. На работу и впрямь было пора. Кирилл сел за руль машины, чтобы довести меня до подземного паркинга моего офиса. Я несколько волновалась, что нас могут засечь с утра в одной машине, если такие кадры попадут в руки журналистов, громких заголовков не миновать. Но стоило мне сесть на пассажирское сиденье, а Кириллу уверенно положить руку на моё колено, как рекламщик внутри меня уступил место женщине, которой больше всего на свете хотелось, чтобы её подвозили до работы, по пути поглядывая с улыбкой. «Я буду надеяться на твой звонок вечером», — произнёс Кирилл на прощание, передавая ключи мне в руки. «Не обещаю. Я всё равно буду ждать». Уходила к лифту я с улыбкой, что называется душой Почему-то на душе было очень тепло от сказанных слов. Несмотря на то, что утро получилось сумбурным и расслабленным, к моменту моего появления в офисе я была настроена на плодотворную и продуктивную работу. «Доброе утро, Ольга Владимировна!» «Доброе, Настя!» Я не обратила особого внимания на свою помощницу, но её взгляд в упор буквально прожигал дыру во мне, пока я пересекала приёмную. «Что-то не так?» Я осмотрела себя с головы до ног, не понимая, в чём причина удивления девушки. «Вы в том же, во что были одеты вчера!» На секунду я опешила то ли от бестактности помощницы, то ли от её прозорливости. Моё замешательство Настя явно восприняла как подтверждение своей догадки. Я не сочла нужным отвечать на неозвученный вопрос, поэтому прервала звенящую тишину хлопком двери своего кабинета. Но Настя не спешила униматься. Уже через минуту девушка юркнула ко мне из приёмной, из пачки бумаг и нетактичным вопросом наперевес. «Вы помирились с Кириллом?» «Это не твоё дело», — как бы между делом бросила я. «Значит, помирились Я чего зашла-то? Сегодня у вас семейный ужин в 7 помните?» «Да, семейный ужин — именно то, о чём я сейчас думаю». Прикрыв крышку ноутбука, на секунду я задумалась, какой повод можно найти, чтобы обойти эту встречу, полную неискренности и фальши. Поскольку повода на горизонте не наблюдалось, на горизонте была только моя любопытная ассистентка, я тяжело вздохнула и попросила Настю прислать мне координаты. Перед ужином неплохо было бы хотя бы поговорить с Борисом, чтобы не сидеть как два совершенно чужих человека. Но стоило мне открыть черновик электронного письма, как горлу подкатывала тошнота. «Само естество против этого союза», — шутливо шептала я себе под нос. «Может быть, дело было не столько в Борисе, сколько в Корневе, который взял меня в оборот и, судя по всему, не собирался отступать». Кирилл слал мне умильные сообщения и засыпал комплиментами. Мы расстались меньше часа назад, а он уже писал, что скучает. Глупо, но я улыбалась, как девчонка. Каждое сообщение вызывало улыбку до ушей и пресловутые бабочки в животе. «Как пятнадцатилетняя школьница», — отругала я сама себя, когда в очередной раз отвлеклась от ответа на письмо инвестора. Ближе к вечеру я поймала себя на мысли, что день пролетел незаметно. Всё было совершенно легко и непринуждённо, я чувствовала себя замечательно. Если бы так проходили все дни. «Настюш, я уехала, закроешь кабинет?» «Угу». Девушка ни на секунду не отвлеклась от смартфона, где активно вела переписку с кем-то. «Там за вами приехали». «Кто?» «Не корнив, не волнуйтесь». Я сурово зыркнула на Настю, но она давно выработала иммунитет к подобным взглядам. «Муж ваш приехал. У офиса уже полчаса стоит». «Странно, что ты об этом знаешь». «Хорошая ассистентка должна знать всё». Послав Насте воздушный поцелуй, я выпорхнула из офиса. И не то чтобы моё желание поскорее попасть на семейный ужин было таким сильным, просто внутреннее спокойствие перекрывало даже предстоящую встречу. «Привет». Борисов прям ждал меня у машины, припаркованной на стоянке недалеко от выхода из офиса. Увидев меня, мужчина оттолкнулся от капота машины, о которой опирался, и уверенной походкой зашагал вперёд. «Привет. Я планировала ехать на своей машине». «Давай поедем на твоей». Муж пожал плечами, блокируя нажатием кнопки двери чёрного Мерседеса. «Хочу выпить сегодня». Я не противилась. хоть поведение Бориса и вызывало вопросы. Когда мы оказались внутри моей машины, внутреннее напряжение подскочило до предела. Настраивая кресло и зеркала под себя, я едва ли дышала и боковым зрением косилась на мужа в надежде, что он не заметит ничего подозрительного. Казалось, что машина насквозь пропахла парфюмом Кирилла. Я чувствовала этот запах кожей. Запах другого мужчины, не Бориса. Он должен был почувствовать то же самое — и моё смятение в придачу». Но Борис сидел молча, прикрыв глаза. То ли его ничего не смутило, и я надумала себе факт наличия каких-то несуществующих доказательств моей неверности, то ли муж давно понял очевидные вещи. «Волнуешься?» — спросила я, когда мы выехали с территории подземного паркинга. «Есть повод. Еду знакомиться с внебрачным сыном своего отца вместе с женой, с которой не живу». и родителями на грани развода. Не драматизируй. Как мы докатились до такой жизни, Оль? Действительно хочешь, чтобы я ответила? Благо, нашему ряду горел красный сигнал светофора, потому что иначе аварии было бы не избежать. Дав волю эмоциям, я отпустила руль и в упор уставилась на мужа. Хотелось впервые за всё время сказать ему в лицо всё, что я думаю. О нём, о его семье. о его неверном папаше и всей этой ситуации в целом. Но я не смогла. Устала, уткнувшись лбом в стекло, я шумно выдохнула и замолчала. Винела ли я в произошедшем мужа? Пожалуй, да. Отчасти есть его вина в том, что я сейчас беременна от другого мужчины. И в моей вчерашней измене виноват он, разбираясь глубже. «Чего смеешься?» По лицу Бориса скользнула улыбка, когда я, посмеиваясь, тронула машину с места. «И впрямь, Борь, как мы докатились до такой жизни?» «Действительно хочешь, чтобы я ответил?» Я отрицательно мотнула головой, не расслабляя губ, сложенных в улыбке. Ожидаемо Рафаэль для семейного вечера выбрал достаточно злачное место. Это был загородный ресторан, которым управляла именитая столичная семья. Здесь подавали лучшую дичь, самую свежую и отменно приготовленную. Разливали дорогие европейские вина. По вечерам выступления давали музыканты с мировыми именами, а официанты были из числа королевской прислуги. «Позёр!» — недовольно буркнул Борис, когда мы подходили к заведению, за стеклянными дверьми которого уже как заведённый туда-сюда сновал новоиспечённый родственничек. Ещё издалека я заметила, что в ресторане уже сидит Григорий Борисович. Свекрови же пока видно не было. Но буквально шестым чувством я ощущала её присутствие. Готова поспорить, что стоит нам появиться в дверях ресторана, как она не заставит себя долго ждать. «Оля, Борис, как я рад вас видеть!» «Это невзаимно». Муж любезностью не отличался, поэтому мне пришлось краснеть за его поведение, лишь неловко пожимая плечами. Борис переключил внимание на отца, А меня от разговора с Рафаэлем спасла появившаяся на горизонте Галина Яковлевна. Женщина сияла в чёрном атласном платье с симметричными рукавами. С прической и макияжем она выглядела так, будто направлялась на мировую кинопремьеру, где главная роль принадлежит ей. «Галина Яковлевна, вы ещё прекраснее, чем я себе представлял». Рафаэль ворковал на все лады вокруг. собственно «Кем ему приходилась моя свекровь? Вряд ли существует какое-то слово для обозначения второй жены своего отца. Не мамой же ему её называть». «А я вас себе даже не представляла». Галина Яковлевна была в своём репертуаре и не удосужила своего отпрыска даже мгновением внимания. Над столом повисло густое облако напряжения, которое никак не хотело смещаться. Рафаэль понимал, что ужин, как и знакомство с семьёй, может накрыться медным тазом. Поэтому решился на отчаянный и странный, как мне тогда показалось, шаг. Предложив присутствующим ознакомиться с меню и сделать заказ, он отозвал меня в соседний зал для разговора один на один. Как-то с порога знакомства не задалось, да? А ты предполагал, что тебя примут как родного? Я даже усмехнулась наивности этого молодого человека. Я предполагаю, Ольга, что вы этому поспособствуете. Недоумение читалось на моём лице. Я знала, что Рафаэль был далеко не глупым мужчиной, однако раскусить его план у меня пока не получалось. При всём желании мне вряд ли бы удалось расположить к тебе своих мужа и свекровь. А у меня даже желания нет, чтобы ты понимал. Нет желания, понимаю. Но, скорее всего, нет и желания разводить скандал в прессе, верно? Ситуация начинала напоминать какую-то клоунаду, в которой я, зритель, втянутый в игру без его согласия. В глазах мужчины блестели опасные злые огоньки, и от чего то мне совсем не нравилось моё предчувствие. «Если не хочешь, чтобы твой муж и всё светское общество узнали, где ты вчера ночевала, сделаешь всё возможное, чтобы я влился в семью». Мгновение понадобилось, чтобы переварить услышанное. По долгу профессии я умела держать лицо, даже когда это казалось невообразимым. Пожалуй, только уголки губ дёрнулись вверх от осознания истинной сущности этого человека, именуемого моим родственником. «Шантаж?» «Ну что ты?» Мужчина рассмеялся красивым смехом, обнажая ряд белоснежных зубов, которые буквально сияли на фоне его смуглой кожи. «Мы просто окажем друг другу услугу. Ты поможешь мне влиться в семью, а я никому не покажу фото, где ты заходишь в подъезд вместе со своим любовником и выходишь оттуда после совместно проведенной ночи». Я хмыкнула и скрестила руки на груди то ли чтобы показать своё превосходство, то ли чтобы унять невесть, откуда взявшуюся в теле дрожь. С шантажом за время своей карьеры я сталкивалась. Не слишком часто, но были и такие пятна в моей биографии. Обычно попытки манипулировать мной вызывали только улыбку и сочувствие, но в этот раз я не на шутку испугалась. Вдруг пришло осознание, что моя измена, моя минутная слабость, может нанести серьёзный урон репутации семьи и компании. Что если в следующий раз меня застанет не фотограф новоиспечённого родственника, а пронырливый журналист? Даже если я соглашусь... Моей выдержки хватило, чтобы голос прозвучал спокойно и ровно. Они ненавидят тебя. Не смогу же я их заставить стать с тобой одной большой семьёй. Я не требую от тебя ничего невозможного. Просто будь на моей стороне. Всячески поддерживай и говори обо мне только в положительном ключе. Договорились? Как будто у меня был выбор. Зачем тебе это? Теперь настала очередь Рафаэля игнорировать мой вопрос. Он послал мне ответную улыбку и встал в точно такую позу, в которой стояла я. Конечно же, ты мне не скажешь. Я не буду топить тебя. Какой мне от этого толк? Но и союзника в моём лице ты потерял. «Поверь». «У меня всё ещё фото с твоим любовником». «Если я завтра обо всём расскажу мужу, шантажировать будет нечем, а вот враг в моём лице останется навсегда». Сказав это, я первая покинула пустующий зал ресторана и вернулась за стол к семье.